Мальчик, который выжил. Приам и Гекуба ставили трою превыше всего, превыше любви, здоровья, счастья и родства. Не для того строили они этот город, чтобы подвергать его угрозе разрушения. Пророчество Исаака, окажись оно правдой, представлялось жестоким, случайным и ничем не накликанным. Однако Мойры ни милосердием, ни справедливостью, ни здравомыслием не славились никогда. Будущее трое превыше всего, ребенок должен сгинуть. Схватки у Гекубы начались в тот же день. Когда ребенок родился, Эсак не ошибся, то действительно был мальчик, он жмурился, лепетал и лучился улыбкой с таким обаянием, и так безупречно был красив, что не поднялась у родителей рука его удавить. прям вглядывался в улыбчивое лицо сына. «Нужно послать за Агилаем», — сказал царь. «Да», — сказала Гикуба, — «только он и никто другой». Агилай, старший пастух при царском дворе, стерегший скотину на склонах горы Иды, счастью, не играл никакой роли ни в городской политике, ни в дворцовых интригах. Был он предан царю, ему доверяли, и он умел хранить тайны. Поклонился Агилай царю и царицею, не в силах скрыть изумление от вида младенца на руках у Гикубы. — Не слыхал я счастливых вестей о приходе в мир нового царевича или царевны, — молвил он, — в колокола не били, глашатые рождения не объявляли. — Никто и не знает, — сказала Гикуба, — и не узнает, пусть никогда. — Этот ребенок должен умереть, — проговорил Приам. Агилай вытаращился. — вытаращился. — Владыка! — Ради Трои, — сказала Гикуба. — Забери его на гору Иду. Убей быстро и милосердно. предай тело загробному миру со всеми положенными молитвами и жертвоприношениями. — А когда свершишь все, принеси нам доказательства того, что ребенок мертв, — добавил прям Лишь когда мы узнаем, что дело сделано, станем скорбеть. Агилай посмотрел на царя и царицу, оба они рыдали, открыл было рот, да слова не шли. Не стали б мы просить тебя ни о чем столь чудовищном, сказал прямо, опуская ладонь на плечо пастуху. Сам знаешь, не стали б, если б не зависела от этого жизнь всех нас. Агилай забрал ребенка из рук Гикубы, уложил его в кожаную котомку, что носил за спиной. и отправился к себе в каменную хижину на склоне горы Иды. Глядя на милое личико ребенка, Агилай понял, что убить такую совершенную красоту он в силах не более, чем Приам или Гикуба, а потому забрался выше границы леса и оставил ногое пищавшее дитя в каменистой расщелине на холодном горном склоне. «Скоро явятся дикие звери и совершат то, что не под силу мне». Проговорил он сам себе, обредя угрюмо домой. И никто не сможет сказать, что Агилай убил царское чадо. Не успел он исчезнуть из виду, как откуда ни возьмись появилась медведица. Привлеченная незнакомыми звуками и запахами, она принюхивалась и облизывалась. Уж так распорядилась удача. Удача ли? Нет. Судьба, проведение, предназначение. а может, рок, но неудача, точно неудача. Как проведение распорядилось, стало быть, тем же утром стая волков отняла у медведицы медвежонка. Склонилась она, лизнула попискивавшего младенца громадным языком, подобрала и прижала к груди. Через несколько дней Агилаев скарабкался на то место, осмотреть останки и добыть какое-нибудь подтверждение для царя и царицы, что сын их мертв. Не поверил Агилай глазам своим, увидев младенца, бодро пускавшего слюни, здорового и довольного. «Жив! Румян да пухл, как призовой поросёнок забрал он ребенка и сунул к себе в котомку. «Раз боги желают тебе жизни, кто я такой, чтоб перечить богам?» Закинул он котомку за спину и собрался уйти, но тут из-за валуна воздвиглась здоровенная медведица и преградила пастуху дорогу. Агилай застыл в ужасе, а медведица уже не рычала, она ревела. Однако младенец высунул голову, улыбчиво залепетал, и медведица тут же опустилась на все четыре лапы и сторгла долгий, громкий и скорбный вой, после чего убрела прочь. Вернувшись к себе в лачугу, Агилай положил ребенка на стол и заглянул ему в глаза. Проголодался малыш. Налил козьего молока из кувшина в плотный шерстяной мешочек и поднес его к губам младенца. Смотрел, как ребенок сосет и насыщается, пока не наелся тот до отвала. Никаких сомнений уже не осталось. Агилай вырастет его как собственного, но сперва нужно выполнить обещание, данное Преаму и Гекубе. Они требовали доказательств, что ребенок их сгинул. Так вышло, что лучшая овчарка Агилая в то самое утро принесла пятерых щенков. Один держался еле-еле, сил бороться за место у соска ему не хватало, как пить дать и сдохнет к концу дня. Агилай забрал этого замороша, быстренько утопил его в корыте и отрезал язык. Перед тем, как отправиться в Трою, взглянул Агилай напоследок на своего подопечного. — Побудь тут, мой мальчонка из котомки, — прошептал он. — Я ненадолго. Прям с Гекубой глянули на отсеченный язык, и глаза их налились слезами. — Забери и похорони с прочими останками, — молвила гикуба Все положенные жертвы принес. Все сделал, как должно, по законам. Будет сказано, что царский сын умер, едва родившись. — сказал Приам. — Погребальные игры в его честь пусть происходят в этот день отныне и вовек.